В ту ночь я не сомкнул глаз, и поэтому был сейчас в ужасном настроении, но не самочувствии. Как же хорошо иметь предрасположенность к силе жизни. Всю ночь мы планировали расположение оцепления, а утром мне пришлось работать над тремя татратами храмовой стражи шестого храма. Они были почти идеально замаскированы под атритасов. Кожа выкрашена специальным красителем, а уши подрезаны. Рассеченная плоть была стянута специальным заклинанием и сформирована почти в обычные заостренные ушки. После чего все надели черные маски. Я надеялся, что никто не будет всматриваться в глазные щели. Они все сменили нашивки Иситер на нашивки Китан. Конечно, некоторые мелочи, рост, плавность движений, явно высокое качество снаряжения и именное оружие с храмовой символикой, выдавали обращенных с головой. Но ариры также собирались создать пару мощных заклинаний порядка для скрытия своего присутствия и рассеивания чужого внимания. После них выдвинулся отряд Атеры и личная полусотня матриарха, состоящая из одних высших жриц, один татриц старших жриц. Элтрун, прознав о грядущих событиях, рвалась в бой, но мы ее с трудом отговорили подкупив тем, что Айрис Нетари обещала отдать ей под командование сборный карательный Охрешт, который будет создан Советом. Сегодня я поеду не, как обычно, на моей пантере по имени Мисс, а на закованном в металл Ристе. Дело в том, что я не хочу подвергать мою пантеру лишней опасности, За короткую войну с селитидами и последующими тренировками, в которых иногда участвовал и он, я успел привязаться к нему до такой степени, что Мисса по моей просьбе перевели из Эстрета в основное расположение дома, чему он, правда, был не особо рад. В данный момент я успокаивал здоровенного, абсолютно черного, за исключением глаз, вожака Хиссен. «Ну подумай, ну чем ты там мне поможешь?» Мисс выразительно уркнул. «Там будет опасно, выцеливать будут меня!» В огромных глазах застыл укор. «То, что меня поцарапает...» От тебя не оставит даже хвоста. Огромный кот сел и вытянулся передо мной, став полтора раза выше любого Эльдара, после чего, нависнув надо мной, выразительно мявкнул, как бы говоря, «Не смеши меня». «Ну, размер же не главное!» Мис улыбнулся, демонстрируя свои 35-сантиметровые белоснежные клыки. Да ну, да, и потом, если на тебя навесить столько брони, как на этого, и откнул большим пальцем себе за спину, в сторону закованного в сталь, меланхолично жующего какую-то жвачку двуногого ящера. Ты ходить будешь с трудом. Я готов был поклясться Элос, что на морде мисса, когда он коротко глянул на Риста, мелькнуло выражение глубочайшего презрения всего кошачьего племени к этим ящерам. Еще б немного и мис бы точно произнес ездить на еде, после чего Явственно вздохнув, двуногие совсем ошалели. Он плавно развернулся и бесшумно исчез во тьме логова. Следом за ним зашла пара возбужденно обменивающихся знаками слуг. Со вздохом отвернувшись от резной каменной арки логова, Я почти уткнулся лицом во впечатляющую грудь, стоящей за мной Эл Труин. Я с трудом сохранил равновесие, а когда сумел поднять взгляд выше, то неожиданно поразился серьезному и величественному выражению лица древней. Обычно она надевала эту маску, только выступая перед молодняком Атритасов и как она подошла ко мне так близко, что я ничего не почувствовал. «Приветствую, Ашарас, произнесла она, как будто мы не разговаривали час назад в кабинете матриарха. «Ах, ну да, мы же играем в занимательную игру, для того, чтобы обмануть врага, обманить друга». «Я тоже рад тебя видеть, Элтрун!» Ничего не понимаю, зачем она здесь. Разве мы не все обсудили при Эльвиарон и ее сестре? Древняя Атритас сделала знак одной из жриц своей свиты охраны, и та подошла, держа на вытянутых руках длинный золотой прямоугольный футляр, украшенный искусной резьбой, местами залитой каплями белого митрила. Эльтрон медленно подняла крышку, явив моему взору невероятное произведение искусства, сложенную в тонкую трость адамантовую акьяш. Не сумев удержаться, я подошел ближе и, чуть склонившись, стал осматривать настоящее сокровище. Резная рукоять плети была длиной сантиметров 30-35. Антрацитовые черные сегменты были не совсем традиционной треугольной формы, а больше напоминали листок тополя. На каждом из них был выточен символ дома и ситер. Плеть располагалась внутри роскошного футляра на специальных поддержках. Помня о том, что личную АКИАШ трогать без разрешения владельца нельзя, я с трудом удержался, чтобы не прикоснуться к ней. В раздавшемся позади голосе полководца нашего дома сквозила гордость. Эта АКИАШ была совсем недавно закончена. Ее изготовил мастер Сорхесей. Специально для тебя. Я думала отдать ее тебе, когда ты закончишь обучение. Но в связи с последними событиями будет лучше, если ты получишь ее сейчас. Я не смог сдержать восхищение, пропитавшего мой вопрос. «Так это мне?» «Да». Осторожно дотронувшись рукой, И, проведя ладонью по невероятному произведению искусства, я бережно охватил рукоять пальцами и неожиданно легко снял трость АКИАШИ с поддержек. Первым моим ощущением было то, что АКИАШ более чем в два раза легче моей тренировочной восьмиметровой ТИАШИ и казалось хрупкой тростинкой у меня в руке. Как-то не вязалась у меня в уме фантастическая прочность и стойкость к любым вредоносным воздействиям с этим изящным оружием. Бросив взгляд на Эль -Трун, я неожиданно обнаружил, что она и ее свита отошли от меня на 4 метра, образовав с моими хранительницами круг, в центре которого стоял я со сложенной плетью в руках. Древняя произнесла, «Давай шаги с тридцатого по тридцать пятый». Встав в стойку, я щелкнул пружинным фиксатором, распуская плеть, и, крутнувшись, увлек ее тело за собой. Неожиданно я услышал гудение свист, источником которого были звенья плети, рассекающие воздух. Временами, когда я крутил ее хвост, выполняя очередные движения шагов, свист становился пронзительно громким. Закончив последнее движение, я замер. Эльтрон подошла и произнесла, чуть поморщившись. «Какая-то она шумноватая!» Но Якши Акши никогда не были оружием бесшумного убийства. «А мне понравилось», — произнес я. «А почему ты мне ее дала сейчас?» Древняя чуть дернула уголком своих пухленьких губок и ответила. «Они собираются...» призвать что-то, а Адамант эффективен против всех типов защит и рубит любую плоть, даже демонов. Ты предполагаешь, что Эль Трун прервала меня? Да ничего я не предполагаю. Но то, что собрались натравить на тебя, по определению не может быть чем-то незначительным. Я не согласна с Эльвиарин. Она считает, что все будет в рамках Кахарте. Я знаю одно. Если бы я планировала твое устранение, то Кахарте был бы для меня не указ. О, проклятые владыкиада, Да я бы полгорода заровняла, если бы это могло помочь тебя умертвить. И попробуй скажи, что я не права. Хм, древняя чуть сощурилась. А вот теперь подумай, что произойдет в шестом храме после твоей смерти. На тебя слишком много всего завязано. Если ты еще думаешь, что отвечу я, то, что было полгода назад, покажется детской игрой в темноту по сравнению с тем, Кровавым мраком, что разверзнется в городе. Это будет не Кахрте, А полномасштабная гражданская война. Но Эльвиарон матриарх говорила то, что хотела сказать. Ты думал о своем наследии? Восемь сотен отаров, считающих себя... Частью дома и княгиня с личным гнездом в три с хвостом сотни высших вампиров. Я знаю о драколичах в развалинах Ишакши. Как ты думаешь, что будет с этой огромной силой после твоей смерти? Если ты думаешь, что Эльвиарон забыла десятилетия, проведенные в плену, то ты глубоко заблуждаешься. После того, как изведут даже саму память о Иллитидах, Эльвиарон вспомнит, кто убил Иль-Риэльшара, ее единственную привязанность в ее проклятой богами жизни. Список ее личных врагов настолько длинен, что после того, как она вычеркнет из него последнее имя, Альберестас превратится в заваленные трупами руины, если это место вообще уцелеет. И твоя жизнь — единственное, что удерживает эту чудовищную лавину над нами. Подняв ладонь, она остановила мои возражения и продолжила. Я знаю, что ты хочешь возразить. Воля богини и хетрос. Первое можно коверкать так, как заблагорассудится. Это еще шестой храм доказал. А второе? Эфемерный враг, которого почти никто не видел. Ха! Кое-кто может решить, что пока о нем нет вестей, можно свести пару-другую личных счетов. Воспользовавшись тем, что она замолчала, я все-таки вставил пару слов. Ты думаешь, что Эльвиарен предала меня? Нет, не так категорично. Просто ее устроит любой финал этой истории, и в случае твоей смерти горевать о тебя она долго не будет. Она же будет рядом со мной. Эльтруин повернулась к строящейся колонии всадников и произнесла ⁇ Нет, отнюдь не рядом, а метрах в двадцати, в случае чего она сумеет вырваться. Древняя покосилась на нашу охрану, создавшую вокруг нас сплошной круг и удерживающую одно из заклинаний, скрадывающих звуки нашего разговора. И что же мне тогда делать? Если поймешь, что еще немного, и Ахеш положит тебе на плечи свои руки, бросай всех и беги. После чего, не оглядываясь, она ушла, сопровождаемая своей свитой, а я так и остался смотреть ей в спину. Когда она со свитой скрылась за поворотом коридора, Я дотронулся до серги связи и сосредоточился на образе командующего армии шестого храма. Почти сразу пришел ответ. — Да, Ашарас. — Ашарилла, выводи в город храмовую стражу. Попытайся незаметно рассредоточить ее вокруг центра города. Расположи ударные отряды на крышах зданий. Но там расположены разнообразные гильдии, гостиницы и даже некоторые здания, принадлежащие великим домам. При отказе сотрудничать пригрози уничтожением. При сопротивлении притворяй свои угрозы в реальность. И вообще я даю тебе все полномочия действовать от моего имени». Проинформируй командиров татратов о переодетых храмовниках, чтобы они не поубивали своих.